Глава двадцать четвертая. Неубиваемые монстры. Бойцы из храма хорошо знали расположение комнат во дворце, так что после непродолжительной стычки в холле сразу провели основную группу к кабинету Цюрика. Охранников возле него дежурило немного, причем лишь некоторые имели магические способности. А вот на третьем этаже, где находился кабинет главы конторы, их насчитывалось гораздо больше. Правда, и эти защитники не смогли оказать достойное сопротивление отряду желтоглазых воинов. В узких коридорах дворца наиболее действенным оружием оказались арбалеты обергов. После третьего выстрела пробить магические щиты охранников замка удавалось даже обычным болтам, а когда попадался серьезный маг, пускали в ход оружие с рунными носичками. Двое бойцов храма привели к кабинету Цюрика восьмерых обергов и Нила. Провадники рассказали, что глава конторы никогда не расставался со своими телохранителями, о способностях которых ничего не было известно. Опять загадки. Когда я охранял Зеленоглазку, не видел в одворце ни Тюрика, ни тем более его телохранителей. Ну да, у меня же начальником был Курц, чтоб ему размышлял Нил. До сих пор парень не сделал ни единого выстрела, хотя держал на изготовку револьвер. Да ещё и четырёхствольный пистоль прихватил в качестве трофея. На подходе к нужной комнате впереди идущие замедлились и подали сигнал остановиться. Их что-то насторожило. Один из бойцов храма осторожно подкрался к входу, стараясь прислушаться, однако сорвавшаяся с петель дверь резко отбросила его к стене. А в проёме показался это был мускулистый атлет, напрочь лишённый кожи. Кои где на нём болтались ошмётки разорванной одежды, а из груди торчало рукоять ножа. Даже без выступивших из пасти жёлтых клыков и украшавших конечности чёрных когтей, которым мог позавидовать любой тигр, вид двухметрового монстра внушал ужас. Что за урод, задал себе немой вопрос Нил. Ра! Зарево чудовища выводило бойцов из оцепенения. Защёлкали арбалеты, в голову зомби воткнулось сразу пять болтов. Тот даже не дёрнулся, зато сам через секунду прыгнул к противникам. Назад, успел крикнуть уцелевший воин Храма. Он выставил копьё, прижав конец древка ногой к полу. Прыгун на него и насадился, словно на вертел. Однако оружие не остановило горы неприкрытых кожи и мышц. Монстр всей тушей вдавил бойца в каменный пол. Синеглазый волшебник разрядил в чудовище пистоль, следом открыл огонь из револьвера. Еще пять болтов продырявили голову живого мертвеца, но даже точное попадание в глаз не смогло того остановить. Зигина также имела огнестрел и поддержала пальбой Нила. Ее патроны быстро закончились, перезаряжать не было времени, а тут еще... «Зюли, не надо!» — крикнула Зеленоглазка. Нил увидел, как один из обергов, вырвавшись вперед, откинул капюшон и устремил свой взгляд на гору мышц. Парень непроизвольно перешел в режим чтения эмоций и с ужасом увидел, что у монстра они выглядят черным пятном с бордовыми оттенками по краям. «Так он же мертвый!» – проскочила страшная догадка, когда чтец судорожно перезаряжал револьвер. «Зюли решила подчинить!» Монстра на мгновение притормозила, торчавшая из брюха копье. Ему не хватало длинных рук вытащить мешавшую занозу. В итоге она была просто сломана и отброшена. И тут, утыканный болтами, заметил застывшую перед ним женщину. Несколько мгновений приглядывался, а затем рванул прямо к ней. Зюли сообразила, что ей не подчинить врага. Швырнула в него арбалет и вытащила кинжал, готовясь дорого отдать свою жизнь. Всем уходить, прокричал Нил. Он оттолкнул женщину за себя и принялся стрелять, метя в коленную чашечку ответа. С устав впились 6 пуль. Следом в амбала полетели молнии, но они мгновенно увеличили врага в ширь и ввысь. Да что же это за гад? Он ещё и магию жрёт. Попадание в ногу всё-таки заставило гору мышц споткнуться, а потом удар неожиданно вытянувшейся руки получился смазанным. парня отбросило к стене. Сознание поплыло, перед глазами пошли тёмные круги. Сообразив, что на монстра нельзя действовать магией напрямую, в схватку вступил вóшь Обергов. Риит заставил ходить ходуном каменный пол под ногами чудовища, того зашатало. С потрескавшихся стен обрушились несколько фрагментов. Пара угодила в голову монстра и опять без ощутимых последствий. Казалось, ему всё нипочём. Совершив новый прыжок, зомби едва не раздавил успевшего отскочить Рида, но тому всё равно досталось. Мощный удар отправил вождя в полёт, и он сбил с ног сразу нескольких обергов, отлетев вдоль коридора на 10 шагов. "Зюли, беги!" заорал вождь. Монстр схватил трёхпудовый обломок стены и замахнулся на пытавшуюся подняться женщину, которую Рид сбил в начале своего полёта. Оказавшемуся за спиной чудовище Нила частично вернулось зрение. Увидев надвигающееся на зюли гору мышц, он схватил первое, что попалось под руку. Кинжал, украшенный трёхцветными камнями, угодил нападавшему под лопатку. Коридор озарила яркая вспышка. Опять по глазам, да что за день такой, мысленно негодовал Нил. Следом за вспышкой раздалось шипение, и лишённый кожи начал сдуваться прямо на глазах. Через пару секунд он превратился в труп обычных размеров, который и накрыло занесенным над головой осколком стены. «А ножичек-то непростой», — Нил доковылял, да до теперь уже не опасного мертвеца и забрал свое оружие. «Это кто же такого урода сумел сотворить?» Парень подскочил к Зюли и помог ей подняться. «Идти сможешь?» «И не только идти!» проборчал она в ответ, явно недовольная тем, что именно этот человек уберёг её от гибели. Вот и хорошо. Я должна тебе смерть, парень, мрачно произнесла Зюли. Это как? Там будет видно, объяснила она, ничего не собираясь. Да не надо мне ничего. Это не тебе решать, перебила она спасителя и пошла прочь. Она должна либо убить кого-то для тебя, либо отвести смерть ценой своей жизни. объяснила стоявшую неподалёку Зигина. Она сделала пару шагов, прихрамывая на левую ногу. "Помочь?" задал вопрос Нил. "Ты хочешь понести меня на руках?" "Ну да, куда-нибудь в безопасное место. Иначе ГИОШ меня живьём скушает". "А чего это он себе возомнил?" я ему пока повода не давала. "Вот он и надеется на это пока", произнёс Нил. Заметив, что вождь самостоятельно встал на ноги, парень облегчённо вздохнул. Осланник, простонал тот самый боец храма, которого монстр вдавил в пол. Нил не сразу сообразил, что обращаются к нему. Когда понял, подбежал к пострадавшему. "Я знаю, кто они", тихо произнёс израненный. "Это кровники. Будут защищать Тюрика до конца, ибо умрут сразу после его гибели". "Згины среди ваших есть целители?" спросил парень. Она покачала головой. "В нашей деревне их никогда не было, и вряд ли бы ему кто-то помог. Мы слышали последние слова погибшего." Синеглазый волшебник снова обратил взор на бойца. Тот не дышал. "Кто такие кровники?" обратился Нил к подошедшему вождю. "Особые маги крови. Им для заклятий нужна либо своя, либо чужая кровь." Самые мощные заклятия получаются при использовании крови умирающего. Пятеро таких охраняют Тюрика. Правда, говорят, что они самые преданные телохранители. Если ритуалом на крови завязали свою жизнь с Тюриком, то пока не сгинут, будут сражаться. То есть нам следует убить их хозяина, расспрашивая, Нил перезаряжал револьвер, собираясь в логово конторских. Он заполнил зарядами карманы куртки. Рид кивнул и натянул капюшон. Дальше первым двинулся вождь. На борьбу с монстром он потратил много энергии, оставшейся пока хватило лишь на упрочнение собственной кожи чарами обращения. За ним шагали пятеро бойцов. Двое обергов получили серьезные ранения и пока не могли идти. С ними оставили третью с ушибленной рукой. В приемной и самом кабинете прибывшие никого не обнаружили, зато потайной ход под столом оберги отыскали быстро. «Кто-нибудь знает, куда он ведет?» — задал вопрос синеглазый волшебник, увидев цилиндрический желоб в обнаруженном люке. «Это точно работа не наших мастеров», — ответил Риид. «Придется проверять самому», — парень сиганул в лаз. За ним, не раздумывая, отправились Зигина и Зюли. Керинастый вождь лишь заскрепел зубами с досадой. Его шанс там застрять был велик, а превратить себя в худосочного эльфа пока не мог, сил не хватало. Кольцо, подаренное дедом для определения опасных амулетов, обошло палец в самом начале спуска по жолобу и Нил быстро раскарячился, пытаясь затормозить. Ему бы это удалось, если бы не ощутимый толчок сзади и последовавший за ним второй чувствуя, что удержать напор не в силах, парень выпустил вперёд огненный шар и создал обволакивающий щит, который и спас всех троих от ожогов, поскольку артефакт, оставленный на выходе из жёлоба, также обладал огненной природой. "Решил нас испепелить?" возмутилась Зигина. "Он гадала, верху из нас собирались отбивную сделать, а теперь зажарить, а потом сожрать", пробурчал недовольный Зюли. зубы пообломают. "Не, что там у вас?" донёсся сверху голос вождя. "Теперь уже всё в порядке", ответил тот. "Тогда принимайте гостей". Ещё два оберга спустились в опалённую комнату. В ней имелись только голые стены и арочный проход в следующую, куда и направились, спустившиеся по жолобу. Комната была намного просторнее и вся заставлена дорогой мебелью: две кровати, пять кресел, шкафы, комод с позолоченной отделкой, зеркало в резных рамах. Здесь всё кричало о роскоши. Пошедшие сразу ощутили аромат благовоний. Судя по виду из распахнутого окна, они оказались на первом этаже. На этот раз Нил не стал спешить, подозревая новую ловушку, а принялся очень внимательно рассматривать створки. Врак ушёл через дверь, уверенно доложил один из оперков. Парень посмотрел на Зигину, «Это наш лучший следопыт», — пояснила та. «Тогда пусть ведет». За дверью их ждал еще один монстр с кинжалом в груди. Но теперь с ним возились недолго. Один точный бросок чудо-клинка, яркая вспышка и путь свободен. «Это один из охранников комнаты», — сообщил следопыт. «Второй в облике чудовища пошел туда», — он указал направление. «За ним шесть человек». «Уже третий». Да, они озверели, сволочи, хотят, чтобы монстры весь город заполонили. Ловушек магических нет, я не по этой части, покачал головой следопыт. Дальше они вместе возглавили отряд. Нил всего на миг представил, что могут сотворить лишённые кожи монстры, и содрогнулся. Надеюсь, эти кровники тратят немало энергии для создания своих чудовищ, размышлял он ускоряя шаг. Они приближались к холу дворца, откуда доносились звуки сражения. После выхода из коридора остановились, чтобы осмотреться. "Ого", воскликнула Зигина, увидев красного гиганта высотой два человеческих роста. Такой бы точно не смог пройти по коридору, а значит, вырос он после выхода. Оберги, похоже, не сразу поняли, что даже самые убойные заклинания лишь подпитывают неприкрытого кожей амбала, добавляя ему силы. Но теперь к желтоглазам присоединился вождь, и характер атак изменился. В монстра летели балясины, перил, вазоны и прочие каменные элементы декора. К тому же, пол под ногами чудовища ходил волнами, и тому приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не упасть. Сейчас в противостоянии наметилась некая патовая ситуация. Однако кровники уже готовили нового неуязвимого бойца. Выглянув из коридора, Нил увидел, как телохранители в дальнем углу холла Цюрика творили ритуал над очередной жертвой. Зелиты сказала, что должна мне смерть. Это так, подтвердила она. Пойдёшь со мной. Постараюсь отвлечь кровников. Твоя задача чтобы Тюрик сдох как можно быстрее. Женщина ничего не сказала, лишь одолжила у следопыта арбалет и заменила обычный болт на особенный. Зеги, на держи, зеленоглазый парень протянул клинок. Твоя цель немного крупнее. Не промахнись. Она взяла нож и передала Нилу свой револьвер. А это тебе. Хорошо. Чтецвозражать не стал. Двое пойдут с тобой. Может, не стоит? Могут помочь отвлечь кровников, предложил Следопыт. Нет. Я больше привык действовать в одиночку. Парень посмотрел на Оберга и добавил: "За Зегину головой отвечаете". "Само собой", ответил тот. "Да поможет нам вознёвшийся", произнёс Чтец с эмоцией. Многочисленные колонны, поддерживающие свод в этом помещении, являлись неплохим укрытием. Нил пользовался ими, чтобы подобраться к цели незаметным. Последняя преграда на пути к Цюриху находилась всего в 30 шагах от цели. "Пожалуй, отсюда и начну", решил синеглазый волшебник. Кровники сосредоточили всё внимание на защите Тюрика, а потом трое занимались очередным кандидатом в монстры, остальные держали мощный щит вокруг хозяина. В качестве цели парень выбрал кровника, удерживавшего кинжал в груди жертвы. Тот явно был главным в проведении ритуала. Вот же гад, мысленно возмутился парень, когда пули пролетели мимо Похоже, каждого из телохранителей окружал мощный барьер, отклоняющий быстролетящие предметы. Кровник обернулся, и в этот момент его жертва начала преображаться. Да ну вас к патчему. Парень выбрал новую цель, однако волшебник закрыл телом своё детище. Значит, сейчас он уязвим. О, ушевился стрелок, укрывшись за колонны от трёх разраставшихся красных шарика, отправленных одним из кровников. Синеглазый волшебник сотворил вокруг себя составной щит и выглянул из укрытия. Недавно освоенное заклинание было сродни самонаводящимся защитным экранам, которые любил использовать Нил, однако являлось уже среднеранговыми чарами. Круговой барьер состоял из десятков частей, по очереди устремлявшихся к атакующей магии. Жертва кровников принялась расти в выси ширь. А потом сначала затрещала одежда, а потом лопнула и кожа, не выдержав столь резких изменений. Голова зарождающегося монстра, показавшись из-за живой преграды, она и стала мишенью. Есть. Точно не промазал. Надеюсь, от моих стараний у него хотя бы голова заболеет. 6 попаданий в мозг заставили мёртвую жертву пересмотреть свои взгляды на жизнь. гигант махнул мускулистой рукой, и его создатель совершил полёт к дальней стене. Далее гора неприкрытых кожей мышц раскидала ещё двух кровников, стоявших по бокам и не успевших прийти в себя после ритуала. Грозный враг неожиданно превратился в союзника. Он развернулся и прыгнул к Цюрику. Сразу четыре красные молнии настигли гиганта, вернув прежний габарит ещё в полёте. Его тело рухнуло рядом с магами крови. Убей те щенка, закричал глава конторы. Волшебники, получившие оплеухи от монстра, сумели подняться и ринулись выполнить приказ хозяина. Теперь для заклятия им пришлось пользоваться своей кровью. Парня отвлекло чавканье, раздавшееся за спиной. Он оглянулся. Пролетевшие недавно мимо него красные шары вернулись и принялись поедать по частям его составной щит. У них ещё и магия с привязкой к цели. Паршиво. Сосновной щит был менее энергоемким, чем сплошной, но сейчас он не справлялся со своей задачей. Шары поглощали энергию и развеиваться не спешили. Не подействовали на них и чары уничтожения заклятий. Окровники меж тем творили новую волшбу. Парень создал плоский сплошной щит и отбросил все три шара дальше. Те принялись разбираться с новым угощением. «Где Зюли?» Может, её долг смерти касается меня лично. Если отдавать некому то и рой кровавых кабелей, устремившихся к Нилу, заставил его обратиться к воздушной спирали. Он подпрыгнул, а в полёте обрушил на красных пчёл небольшой вихрь из арсенала Дины. Пара красных молний разделалась с резервным щитом синеглазого волшебника, стоило тому приземлиться. Боль обожгла плечо, резанула по бедру, но реагировать времени не было. Сейчас смогла спасти только скорость и увёртливость. При этом он не оставался в толку, создал сразу с полсотни элиминационных заклятий. Нескоранговые и малозатратные, они устремились к нападавшим и устроили светопредставление вокруг кровников. Что они там возятся, не сдержался Тюрик. Заплекау успокоить не могут. Он потерял терпение и резко выскочил из-под защиты телохранителей, намереваясь лично прикончить Нила. Именно этого момента и ждала Зюли. Она опасалась, что щит И кровников и самого Тюрика не сумеет преодолеть даже особенный болт, а второй выстрел ей произвести не дадут. Глава контора успел сделать 3 шага. Его, но уже с пробитым лбом, нагнали оба охранника. Напал все трое рухнули вместе секундой позже, и те, кто охотился на Нила, Там парень уже собирался воспользоваться трёхцветным камнем, чтобы восполнить потраченные энергоресурсы и отразить новую атаку кровников. Однако бордовые кляксы, облепившие его очередной щит, неожиданно исчезли. Нанила больше никто не нападал. И ещё немного и кому-то пришлось бы отправляться к подшему. Неужели мы справились? Шум, доносившийся с другой стороны холла, явно говорил об обратном. Схватка продолжалась. То ли последний монстр оказался не по зубам клинку, то ли... «Зигина!» — подскочил обессиленный и устремился на шум боя. Выскочив из-за колонн, он увидел раза в полтора уменьшившегося амбала. Поискал глазами девушку и поспешил к ней. «Ножичек не смог вытянуть из гада все. Отобрал, сколько смог, и вывалился из раны», — объяснила Зигина. «Что делать будем?» Мысль в голове созрела моментально. Сейчас побегу в коридор, откуда мы вышли. Постараюсь увлечь монстра за собой, скоржирею еду, чтобы атаковали чудище магией, как только оно попадёт в узкий проход. Что ты задумал? Не сразу сообразил она. Увидишь. Парень снарядил револьвер последние патронами и вышел к лишенному коже. Целился стрелок в колено монстра. Ночью повстанцы нанесли мощный удар по обороне противника на рубежах возле центра города. Точнее, создали видимость массированной атаки. Сначала минут 10 продолжалась бесперебойная стрельба, затем на баррикады полетели полумагические хлопушки, наполняя ночной город взрывами и дымом, потом конторских забросали всякими заклятиями. Возглавлявший эту операцию Дьор очень постарался создать впечатление, что в атаке на позиции задействовано пятеро больше людей, нежели на самом деле. В ход пошли все запасы магического оружия, которое удалось вывести из лаборатории. Тут у любого по невеле сложилось бы впечатление, что бунтовщики пошли на отчаянный шаг, пытаясь именно здесь осуществить прорыв. К месту атаки начали подтягиваться новые подкрепления, ослабляя прочие позиции и резервы конторы, находившиеся в центре. Однако настоящее наступление развернулось гораздо севернее. Первыми в бой вступили полуночные шеи-грызы, напав с тыла. Затем к ним присоединился каменный человек, которому ни стаи ночных хищников, ни пули огнестрела были нипочем. Следом выдвинулись и основные силы во главе с Кугалом, который ближе к восходу солнца дал команду выжившим тварям покинуть место схватки. В итоге около сотни бойцов проникли в тыл приспешников Тюрика, практически без потерь и сразу направились к логову конторы. Отряд Раута проводил разведку. Парень был горд, что его нанял на службу почти глава клана в Гордов и очень хотел доказать, что достоин этой чести. Геош же, наоборот, волновался за неопытного молодого человека, а потому сразу поспешил в авангард отряда, стоило прозвучать первым выстрелом. Эта спешка и подвела его. Маг-аналитик, повернув за угол, столкнулся лицом к лицу с убегавшим Лиходеем, который сразу пустил в ход нож. Геош выстрелил. Рана оказалась серьезной и весьма обидной для волшебника такого уровня. Гугал после её исцеления сказал, что так и к вознёвшемуся недолго отправится и больше подранка от себя не отпускал. После этого случая Мак аналитик стал непривычно задумчив, словно решал для себя какую-то трудную задачу. "Гёш, как считаешь, с какой стороны нам лучше наведаться в гости?" решил отвлечь его от тяжких дум целитель. "Твой внук в завершении операции должен ворваться во дворец. Значит, надо войти к конторским с той же стороны". «Дворец находится почти в центре логова, но от северного проезда до главных ворот будет ближе», — произнес Кугал. «Тогда к ним и топаем?» «Да, пойдем именно этим путем». «Кугал, а зачем мы с собой библиотекаря взяли?» Ёж решил прояснить мучивший его вопрос. «Он много книжек прочитал, а потому знает немало», — кратко ответил дед Нила. «И эти знания пригодятся нам именно сегодня?» Луара утверждает именно так. Я склонен ему верить. Очень любопытно, пробормотал Гиош, оглядываясь назад. Он поручил Дини присматривать за библиотекарем, поэтому эти двое шли рядом. Надо было на него прогноз составить. Сам же говорил, чем чаще их составляешь, тем хуже результат. А ты и так был занят очень важной задачкой. Накануне Кугал попросил аналитика составить прогноз на возглавлявшего повстанцев Зунга. Отряд подошел вплотную к Северной арке. Центральная часть города была символически огорожена каменной кладкой в половину человеческого роста и имела четыре арочных проезда, оснащенные, как и весь заборчик, охранными чарами. Причем, если на арках Волжба отключалась стражниками, то над заборчиком заклятия оставались активными всегда. В темноте слава и мерцание магического барьера просматривалось довольно отчетливо. «Будем взрывать арку?» — спросил Геош. «Не стоит», — поравнялся с собеседниками библиотекарь. «Арка нас пропустит, а вот те, кто стоит за ней, наверняка станут возражать». «Договоримся», — кивнул Кугал. К проходу в центр Лордограда они с Луаром направились вдвоем. «Чего надо?» Группа окликнула с той стороны. Магический барьер звук не блокировал. "А зави курца дело к нему есть", отозвался целитель. "Какое ещё дело?" возмутился стражник. "У тебя пропуск есть?" "У меня есть кое-что поважнее. Срочные новости к твоему начальнику", мил человек подключился библиотекарь. "Какие новости?" охранник на всякий случай выхватил пистолет. «Защитные чары на твоем посту не работают», — сообщил Луар, дотронувшись до мерцающей пленки. Барьер исчез. В тот же миг Кугал создал огненную плеть и выбил из рук растерявшегося стражника оружие, вторым гновенным заклятием заставил его оцепенеть и лишь затем степенно прошел сквозь арку. Свой револьвер он демонстративно засунул за пояс. «Наемники?» — строго спросил царитель. Тихий в ноли молча, созданная вошедшим магия явно демонстрировала перед ними волшебник высокого ранга. Среди дежуривших остались лишь чародеи не выше четвёртой ступени, и совладать с таким шансов у них не имелось. "Почему так мало сегодня?" продолжил расспросы Кугал. "Так это часть бойцов во дворец забрали, сказывали, господин Тюрик решил там заночевать. Ещё десяток отправили туда, где стреляют". Мужчина кивнул. "А вы привели подкрепление?" "Быстро. Обещали не раньше завтрашнего вечера." Охранники пока не разобрались, кто к ним пожаловал. Может, из конторских? Слишком уж просто, он преодолел магическую защиту. А то, что незнакомец захватил их охранника, так конторские бойцы всегда любили показать своё превосходство. Завтра было бы поздно. "Слышишь, что в городе творится?" пояснил Кугал. и подал знак Геошу. Стрельба хоть и немного поутихла, но все еще продолжалась. Когда через арку вошла сотня бойцов, охранников повязали. «Считайте свой найм аннулированным. Не думаю, что руководство конторы переживет эту ночь. Авансы остаются вашими. Кто хочет перезаключить контракт с новыми властями, найдите меня завтра, а сейчас вас отведут под крышу, чтобы дожили до утра». Целитель запретил забирать у наёмников оружие, деньги и амулеты. Он направил часть людей к дому Хорха, а остальных повёл к творцу. На пороге главного здания Кугал увидел горстку бойцов в капюшонах и сидящего на крыльце внука. "Нил, ты никак закончил?" "Ну да, правда, чуть сам не закончился. Намусорил много", Кугал присел рядом. "Порядочно. Там без хорошего ремонта теперь не обойтись". Знакома. Я смотрю, наших желтоглазых друзей совсем мало осталось. Здесь не все. Часть во дворце, часть в доме Курца. Лысому удалось скрыться. А что во дворце, остались проблемы. Там в коридоре первого этажа одного гигантского урода пришлось застреть. Очень опасный тип, все патроны на него извёл. Я бы не стал такого выковыривать телеком. Разберёмся. Селитил опустил руку в карман куртки и достал пригоршню зарядов для револьвера. "Спасибо. Как у вас?" без эмоций спросил парень и принялся заряжать оружие. "Нормально. Но если бы мы задержались хотя бы на день, к ним бы подмога подошла". Кугал заметил бегающую среди бойцов Дину и дёрнул внука за рукав. "Кместо прочим тебя ищут. Хочешь её удивить? Чем? Отправляйся к аслуарам в храм". «Будет интересно». Нил увидел всклокоченную девушку и поднялся. «Кстати, хищник выполнил заказ и находится за храмом вместе с Хорхом. Надо бы пленника доставить в дом. Там заперлись его жена и дети под охраной телохранителей, и я приказал им никого в комнату, кроме хозяина, не пускать». «Хорошо займусь этим», — Кугал тоже поднялся. «Да, спасибо за лимита, он нам сегодня пригодился». Каменный человек как раз приблизился к парню. Не забудь завтра подновить заклинание, Нил. Энергии нынче я потратил немало. Как аклимаюсь, сразу и обновлю, пообещал парень и окликнул Дино.